Глава 5. Впереди уже виднелась площадка наблюдательной вышки острова и высокая сигнальная мачта. И то, и другое было покрашено белой краской и раньше всего бросалось в глаза. Потом Томас Хадсон увидел приземистые радиомачты и ржавый остов выброшенного на камни судна, заслонявший домик, где помещалась радиостанция. Конфитес не слишком живописно выглядел с этой стороны восходящее солнце светило Томасу Хатцану в спину, и ему не трудно было найти между рифами проход пошире, а потом, лавируя среди мелей и коралловых островков, вывести судно к удобному для причала месту. Песчаный пляж полумесяцем огибал защищенную от ветра бухту, а дальше земля на острове была покрыта пересохшей травой, и только с наветренной стороны громоздились большие плоские камни. Глядя в зеленую воду, сквозь которую просвечивало песчаное дно, Томас Хатсон прошел по самому центру бухты и стал на якорь, почти ткнувшись носом в берег. Солнце уже взошло, над радиостанцией и служебными постройками развивался кубинский флаг. Сигнальная мачта торчала голая, обдуваемая ветром. Кругом не было ни души, только флаг, новенький, чистый и яркий, хлопал на ветру. Вероятно, прибыла смена, сказал Томас Хадсон. Когда мы последний раз уходили отсюда, флаг был как линялая тряпка. Он огляделся по сторонам. Бочки с горючим стояли там, где он их оставил, а на том месте, где он велел закопать предназначенные для него бруски льда, высились песчаные холмики. Они были похожи на свежие могилы, а над ними носились чернокрылые чайки, крачки, гнездившиеся среди камней с наветренной стороны острова. Впрочем, в сухой траве на подветренной стороне тоже попадались их гнезда. Сейчас они носились взад и вперед то по ветру, то наперерез ветру, то ныряя вниз к траве и камням и оглашая воздух тоскливыми, жалобными криками. Кто-нибудь, наверное, охотится за яйцами к завтраку, подумал Томас Хадсон. Тут из камбуза донесся запах жареной ветчины, и он, подойдя к краю мостика, крикнул, чтобы завтрак ему принесли сюда наверх. Он внимательно оглядывал остров. А вдруг они здесь, думал он. Вдруг они захватили Конфитес. Но в эту минуту на дорожке, спускавшейся от радиостанции к берегу, показался человек в шортах, и Томас Хадсон узнал лейтенанта. Он сильно загорел, не стригся месяца три, и, увидев Томаса Хадсона, весело закричал: "Как плавалость?" "Хорошо", сказал Томас Хадсон. Идите сюда, пивом угостим, потом сказал лейтенант. Лёд и пиво и продовольствие для вас оставили два дня назад. Лёд мы закопали в песок, остальное там, в доме. Какие новости? Дней десять назад самолёты вроде бы потопили одну подлодку в районе Гинчеса, но это было ещё до вашего выхода в рейс. Да, сказал Томас Хатсон. Это было две недели назад. Или речь не о той? О той самой. Еще какие новости? Позавчера другая подлодка сбила дозорный аэростат в районе Кайюсаля. Это точно? Пока только по слухам. Ну и потом ваша свинья. А что со свиньей? Как раз в этот день доставили для вас жирную свинью, а она на завтра уплыла в море и утонула. А мы еще кормили ее целые сутки. Свинья самоубийца, сказал Томас Хадсон. Лейтенант расхохотался. У него было такое веселое лицо, смуглое от загара, и он был далеко не глуп. Если он валял дурака, так только для собственного развлечения. Ему был дан приказ оказывать всяческое содействие Томасу Хатсону и ни о чем его не спрашивать. Томасу Хатсону был дан приказ воспользоваться радиостанцией и ни о чем не рассказывать. Других новостей нет, спросил он. Не заходили сюда лодки богамских ловцов губок или ловцов черепах. А что им тут делать? У них там и губок, и черепах сколько угодно. Хоть на прошлой неделе мы тут видели две лодки, вернее шхуны ловцов черепах. Они обогнули мыс и видно хотели зайти в бухту, но передумали и пошли на Кайо Круз. Интересно, что им тут нужно было? Не знаю. Вы, скажем, курсируете в здешних водах с научными целями. А вот зачем ловцам черепах бросать эти самые черепашки места и приплывать сюда, непонятно. Сколько там было человек? Мы только видели тех, кто стоял у руля. На обеих шхунах были устроены вроде бы шалаши из пальмовых листьев. Может быть, черепахам нужна тень? А рулевые были белые или негры? белые, но загорелые до да черна. Никаких названий или номеров не было на борту. Может и были, но на таком расстоянии ничего нельзя было разобрать. Я объявил на острове угрожаемое положение, однако за двое суток ничего решительно не произошло. Когда именно они здесь проходили? За день до получения ваших припасов и вашего льда и вашей свиньи само убийцы Через одиннадцать дней после потопления вашей авиацией той подлодки, за три дня до того, как вы сами пожаловали сюда. А что, это были ваши знакомые? Вы о них сообщили, конечно? Разумеется. И не получил никакого ответа. Мне нужно отправить три радиограммы. Можно будет? Конечно. Пришлите только тексты на станцию, и все немедленно передадут. Сейчас мы начнем грузить лед и горючее и переносить на катер продукты. Может, там есть что-нибудь, что пригодилось бы и вам? Не знаю. Там был приложен список. Я расписался в получении, но написано было по-английски, так что прочесть я не мог. А кур или индеек не прислали? Прислали, сказал лейтенант. Я их отложил особо, хотел сделать вам сюрприз. Этим мы с вами поделимся, сказал Томас Хатсон. И пивом поделимся тоже. Хотите, мои люди помогут вам грузить бензин и лед? Отлично, большое спасибо. Я бы хотел часа через два уже сняться с якоря. Понятно. Нас, как видите, опять не сменили. Обещают через месяц. Еще через месяц. Да. А как ваши люди? Не ропщет? У меня тут почти все штрафники. Большое спасибо за помощь. Весь ученый мир вам благодарен. И Гуантанамо тоже. Гуантанамо, афины современной науки. Мне кажется, эти шхуны прятались где-то неподалеку отсюда. Мне тоже так кажется, сказал Томас Хадсон. Шалаши были из листьев кокосовой пальмы, еще совсем зеленых. — Скажите мне все, что вы еще знаете. А больше я ничего и не знаю. Давайте ваши радиограммы. Я не хочу подниматься к вам на борт, чтобы не мешать и не отнимать у вас времени. Если в наше отсутствие пришлют что-нибудь скоропортящееся, пожалуйста, возьмите себе. Спасибо. Такая досада, что ваша свинья утопилась в море, ничего, сказал Томас Хадсон. У каждого из нас свои заботы. Я скажу моим людям, чтобы они на борт не поднимались, пусть только помогут перенести все. Спасибо, сказал Томас Хадсон. Так вы ничего больше не можете вспомнить о тех шхунах. Они были такие, как все шхуны ловцов черепах. Обе совершенно одинаковые, как будто один мастер их строил. Они обогнули риф и уже разворачивались для входа в бухту, а потом повернули по ветру и пошли на каю крус. По эту сторону рифа. Шли по эту, пока не скрылись из виду. А что вы такое говорили про подлодку в районе Каюсаля? Она всплыла и снарядом сбила дозорный аэростат. На вашем месте я бы не отменял угрожаемого положения». А я и не отменял его, сказал лейтенант. оттого того вы и не видели никого на берегу. Я видел птиц, которые летают кругом. Бедные птицы, сказал лейтенант.